Старая полуторка, подпрыгивая на ухабах, въехала на поляну. Ходивший возле небольшого домика часовой обернулся и внимательно поглядел на подъезжающий автомобиль. Поднял руку. — Стой! Пропуск! — Вагранка! Отзыв! — Беломор, проезжайте! Заждались уже вас! Махнул он рукой в сторону домика. Из прибывшего транспорта Неторопливо выгрузилась очередная смена во главе с заместителем командира роты в нос. Он, как и положено командиру, ехал в кабине. Вышедший на крыльцо сержант козырнул поднимавшемуся по ступенькам лейтенанту. — Здорово, Никитин, — ответил тот на приветствие. — Вот, смену вам привез. Новенькие. С Южного фронта. — К нам их временно прикомандировали, так что пусть работают. Сержант с интересом посмотрел на симпатичную девушку, шедшую вместе с остальными бойцами. — Радистка? — Младший сержант Барсова, — отказыряла та. — И тоже прикомандированная? — Совершенно верно, товарищ сержант, до особого распоряжения. Никитин вздохнул и про себя пожелал, чтобы это распоряжение как можно дольше не приходило бы. Ступеньки крыльца снова скрипнули, и сержант повернул голову, встречая следующего сменщика. Это оказался немолодой уже старшина. «Знакомьтесь, Никитин, это старшина Федоров, дежурный начальник смены. До завтра он тут старший. Хозяйство ему покажите». Сдача дежурства много времени не отняла, и вскоре отъезжающая смена уже садилась в грузовик. Новый часовой, проводив его, остался сидеть на крыльце, прислонив винтовку к стене. Заметивший это старшина, только укоризненно покачал головой, но так, ничего и не сказав, ушел в дом. Внутри домик был совсем небольшим, три комнатки. Одна с кроватями для отдыха свободной смены, во второй располагался начальник смены и один телефонист. В третьей была установлена радиостанция и стояли несколько телефонов, возле которых сидел еще один боец. Вот и все. Осталось прибавить сюда двух дежуривших посменно наблюдателей и двух бойцов, попеременно несущих охрану. Всего восемь человек. Для этого поста более и не полагалось, народу и так не хватало. Освоившись на новом месте, бойцы занялись повседневными делами. Двое из них, подвесив над костром котел, начали готовить ужин. Наблюдатели полезли на вышки. Все прочие, кроме часового, ушли в дом. — Ну что, котенок, как думаешь? — Поверили фрицы в наше представление? Голос майора звучал глухо. Он, присев на корточки, что-то делал под столом, на котором стояла радиостанция. — Трудно сказать со стороны. Так вроде бы и нормально все прошло. Приехали, сменили, все как всегда. — Но это их взводному спасибо нужно сказать. Молодец мужик. Сразу врубился и вопросов не задавал. Вылез наконец-то из-под стола майор. На нем сегодня были петлицы ефрейтора, и он играл роль дежурного телефониста. Сядь на место, проверь, удобно ли. Марина поерзала на стуле. «Да вроде бы, ну и славно. Включай станцию, пора на связь выходить». «А они вообще здесь есть? А то, может быть, мы за зазря тут сидим». Степаныч сказал, здесь они. Ему верю безоговорочно, он таких промашек не дает. Уж как дед ходит, досмотрит мне самому поучиться не гореха. А я ведь ходок неплохой, тоже не один год по лесам бродил. А где же это? Тайга, она у нас большая. Захрипел динамик радиостанции, началась очередная перекличка постов. Надвинув наушники, девушка занялась привычной работой и понеслось. Пальцы быстро вспомнили привычные манипуляции, и вскоре работа полностью поглотила девушку. И только через десять минут она сдвинула наушники, прислушиваясь к разговору. «Да», — поднял трубку мнимый ефритер. «Один. Удаление. Курс. Принято». Маринка, передавай. Одиночный самолет. Удаление до двух километров. Курс 175. Высота около полутора тысяч метров. Спустя некоторое время на столе появился стакан с горячим чаем. Машинально из него отхлебнув, она кивнула. Стоп! Марина еще раз мельком глянула на стол. Стакан. Полный стакан. Выдвижение на позиции завершено. Горячий, немцы готовы к броску. Вот так, милая, а ты что ждала? Шорох под крыльцом привлек внимание часового. Отбросив в сторону веточку, которую до этого вертел в руках, боец поднялся, потянулся и шагнул к крыльцу. Раз! Гибкая фигура в черном комбинезоне выметнулась откуда-то снизу. Блямс! Мощный удар с сапогом, Отбросил бойца в сторону, и в следующем мгновении, острие ножа, качнувшегося у него перед глазами, недвусмысленно намекнуло на ненужность поднятия шума. Сидевший у стола старшина увлеченно копался в потрохах телефона. Так что на скрип двери он только недовольно буркнул Чего надо? Не дождавшись ответа, поднял голову. Подслеповато прищуриваясь и пытаясь разглядеть вошедшего. И краем глаза увидел, как, сидевший справа от двери, телефонист поднимает руки. «С -с -с» Стоявший напротив, человек с пистолетом, приложил палец к губам. Тихо. Увлеченно работой на ключе, Марина почти ничего не слышала вокруг. Привычно вылавливая в шорохи и трески помех, Знакомое сочетание, точек тире. Закончив передачу, отпустила ключ и расслабленно встряхнула в воздухе кистями рук. «Уф, Федорович, чего-то сегодня народ прорвала, а?» Она повернула голову в сторону майора. Как выяснилось, в комнате прибавилось действующих лиц. Гальченко притиснули к стене, и он сидел ровно, положив на стол руки. Около него стоял человек в темном комбинезоне, покачивая в руке пистолет. Еще один, точно такой же, стоял сейчас около нее. «А что такое?» Ее рука метнулась в сторону винтовки, которая должна была стоять сбоку от стола. «Должна, но ее там не оказалось». «Не надо так волноваться, мадемуазель». Стоявший рядом с ней человек покачал головой. — Оружие вам не потребуется. — Кто вы такой и что тут делаете? — Немцы это! — не меняя положение, хриплым от волнения голосом сказал майор. — Похоже, что всех нас повязали уже. — Вы не ошиблись, — кивнул немец. — Позвольте представиться, овер лейтенант Рауф. Вы все взяты в плен, и от того, как будете себя вести, зависит то, что с вами произойдет дальше. Что вы хотите? Поинтересовался майор. Вы старший? Нет, старшина Федоров, он в той комнате. Движением головы указал Гальченко. Кто дежурит на связи? Я и младший сержант. — У старшины тоже есть телефон, он может звонить, минуя нас. — Хорошо, продолжайте вашу работу и, дорогуша, это касается именно вас. Постарайтесь вести себя так, чтобы у ваших корреспондентов не возникало бы ненужных вопросов. Вы меня понимаете? Учтите, жизни всех, кто сейчас находится здесь зависят именно от этого. Не буду скрывать, если что-то пойдет не так, то я вынужден буду отсюда уйти. И никто из персонала поста мне в этом случае будет не нужен. Я ясно выражаюсь? — Да. Марина не узнала своего голоса. — Пусть мне дадут воды. Тихо ступая ногами, в комнату вошел еще один десантник. Пристроившись сбоку от стола, он быстро развернул на нем свою радиостанцию. «Клаус будет вас контролировать, Хройлайн, так что постарайтесь не вызвать у него подозрений».